Ну а если судьба или какой-нибудь подвох законов, который нисколько не меньше самой судьбы способен поставить все вверх дном, перенесет эту кучу от упомянутого господина к самому презренному бездельнику из всей его череди, то в результате несколько позже господин переходит в услужение к слуге, как привесок и предаток к деньгам. Но гораздо большее удивление и ненависть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 ни одного грошика. Подобные мнения утопийцы отчасти усвоили из воспитания, так как выросли в такой стране, учреждения которой очень далеки от упомянутых нелепостей, а отчасти изучения и литературы. Правда, в каждом городе имеется лишь немного лиц, которые освобождены от прочих трудов и приставлены только к учению.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 И все же в музыке, диалектике, науке счета и измерения они дошли почти до того же самого, как и наши древние философы. Впрочем, если они во всем почти равняются с нашими древними, то далеко уступают изобретениям новых диалектиков. Диалектика, под греческим словом диалектика, здесь Разумеется, искусство вести диспуты и рассуждения, основанные на средневековой формальной логике. Примечание редакции. Именно они не изобрели хотя бы одного правила из тех остроумных выдумок, которые здесь повсюду изучают дети в так называемой «малой логике» об ограничениях, расширениях и подстановлениях. «Малая логика» имеется в виду бездарный схоластический учебник XIII века, составленный Петром Испанцем. Так как автор стал впоследствии папой, книжка получила широкую известность. «Малой» она названа была за свой небольшой объем, но сам Мор шутливо объяснял в одном письме это ее заглавие тем, что в ней «мало логики». Примечание редакции. Далее, так называемые «вторые» интенции не только не подвергались у утопийцев достаточному обследованию, но никто из них не мог видеть так называемого «самого человека вообще». Хотя, как вы знаете, это существо вполне колоссальное больше любого гиганта, и мы даже пальцем на него можем показать «самого человека вообще» то есть абстрактное понятие человека, а не отдельную, индивидуальную личность. Примечание редакции. Зато утопийцы очень сведущие в течении светил и движений небесных тел. Мало того, они остроумно изобрели приборы различных форм, при помощи которых весьма точно уловляют движение и положение Солнца, Луны, а равно и прочих светил, видимых на их горизонте.